Спасенная из огня семья мышей перекочевала из моего кармана в мышиный клуб. Им там выделили одну из лучших комнат, и сама белая мышка приглядывала за тем, чтобы погорельцам ни в чем не отказывали. Первые дни к ним все шли с расспросами и соболезнованиями, а так как всю ту ужасную ночь они просидели в моем кармане и слышали и видели все, история пожара стала достоянием мышиной крысиной общественности, а затем и всего зоопарка». Спасенные нами мышки быстро привыкли к роли знаменитостей, и уже на следующий день, немножко оправившись от пережитых страхов, сидели на солнышке возле клуба и рассказывали толпе своих сородичей. Вы не представляете, что нам пришлось испытать. При этом мышкам мать закатывала глаза. Огонь со всех сторон, дым, и тут появляется доктор Дулиттл. Отец мышиного семейства стал героем дня, его провожал восхищенный шепот. Вы слышали, он ночью в полной темноте сумел добраться до падлиби и привести помощь. А когда крысы и мыши узнали, как подло повел себя хозяин имения, их негодованию не было предела. Все единодушно решили объявить священную войну графу Уизлабли и достойно отомстить за оскорбление любимого доктора Дулитла. Был выбран очень простой и действенный способ мести. «Мы растерзаем в клочья все шторы в замке», — грозились крысы. «А если в замке заведут котов?» — осторожничали самые робкие. «Наши силы в единстве с собаками», — отвечали им. «Позовем на помощь Скали и его псов. Мы уничтожим все съестное. Мы прогрызем дыры в его персидских коврах. Мы перебьем ему весь хрусталь. Мы оставим от его китайского фарфора только черепки. Мы превратим в труху полы в комнатах». Я не сомневался, что крысы и мыши опустошат замок вызлобли тем более, что они взялись бы за дело с охотой. К счастью, доктор на наотрез отказался возглавить их поход. Тогда они с моей помощью обратились к Мэтьюзу Магу, ну и он последовал примеру Джона Дулитла. Правда, оба они отказались от мести по разным причинам. Доктор потому что был добрый и не хотел мстить, а Матиус потому что такое наказание казалось ему недостаточным. На разговор о ночном происшествии доктор Дулитл упрямо отвечал одним и тем же. «Даже слышать больше не желаю о графе и его замке», — и затыкал пальцами уши. И все же против собственной воли Джон Дулиттел оказался втянутым в продолжение истории. А началось все с того, что как-то вечером ко мне зашла белая мышь и сказала. «Том, сегодня ко мне в клуб». С недавнего времени она так и говорила. «Мой клуб», словно она его основала. «Сегодня ко мне в клуб» пожаловала одна из мышей, живущих во дворце Уизлобли. Она хотела бы кое-что показать господину доктору, но он последние дни ужасно занят, поэтому я решила сначала поговорить с тобой. Не мог бы ты заглянуть ко мне в клуб?» Она снова подчеркнула «ко мне в клуб» и выслушать мыши из дворца у излобли. Я уже давно привык к тому, что звери ведут себя подобно людям, точно так же любят похвастаться и точно так же зазнаются, поэтому я не обиделся и ответил. — Непременно, если ты считаешь, что это поможет доктору и всем нам. Я отложил все дела и отправился в клуб крыс и мышей. Нырнув в подземный ход, я снова оказался в зале заседаний. Там уже собралась огромная толпа. Крысы и мыши ужасно любопытны, и что бы где ни случилось, они тут как тут. Пришедшая из дворца Уэзлобли, мышь чувствовала себя в центре внимания и очень этим гордилась. Она напускала на себя таинственный вид и очень неохотно отвечала на вопросы, которыми ее забрасывали присутствующие в зале сородичи. Увидев меня, она сказала: «Мне кажется, что вам это пригодится» и протянула мне клочок бумаги. Я не могу прочесть то, что здесь написано, но в чем в чем, а в бумагах я разбираюсь, вернее в сортах бумаги. Она бывает белая, желтизна, толстая, тонкая, мягкая, жесткая. Дело в том, что я живу в библиотеке дворца Уизлобли и наша семья испокон веков выстилает себе гнезда бумагой. Но эта бумага особенная. Может быть, и написано на ней что-нибудь особенное? Я взял в руки клочок бумаги. Это был пергамент, настоящий пергамент, который используют для составления официальных документов, купчих, завещаний и прочего. Со всех сторон он был обгрызен мышами. Единственное, что я смог на нем прочитать, было... Присутствие нотариуса и друг сто тысяч фунтов из моего ДОСТ благотворительный це. Не сомневаясь ни минуты, что доктор должен посмотреть на этот клочок пергамента, я побежал в дом. Случилось так, что в ту минуту в кабинете доктора сидел Мэтьюс Мак. Когда он увидел пергамент и узнал, откуда он, глаза его вспыхнули. А доктор клочком пергамента совершенно не заинтересовался. Он только спросил. «А почему мыши пришло в голову, что нам это может пригодиться?» «Потому что это пергамент», — ответил я. Доктор выдрузил на носочки очки, прочел чудом уцелевшие три строчки и с напускным равнодушием вернул мне бумагу. Я догадался, что он, так же как и я, понял, о чем идет речь, но не хочет вмешиваться в дела, касающиеся дворца уизлобли. «Ты уж прости меня, Стабенс, сказал Джун Дулитл, «но мне сейчас не досуг заниматься старыми бумагами». Меня ждут более важные дела. Я не считал, что старая бумага — дело совершенно неважное, но спорить с доктором мне, мальчишке, не пристало. Поэтому я подчинился и оставил его в покое. Я вышел из кабинета, и меня тут же нагнал Мэтьюс и взял под руку. — Том, — сказал он, — ты же знаешь, что я ни читать, ни писать не умею. Пожалуйста, не сочти за труд. Прочти мне, что написано на этом клочке бумаги. Я прочел. Мэтью с задумчивостью пожевал губами, покачал головой и, наконец, спросил, «И что же ты обо всем этом думаешь?» «Мне кажется, что это обрывок завещания. Доктор тоже вроде бы того же мнения, но он не хочет связываться с графом Уизлабли, поэтому не подал в виду, что догадался, о чем идет речь. Нельзя ставить доктору вину то, что он открещивается от всего, что хоть как-то связано с именем графа, после всего, что он пережил в ту ужасную ночь». Ты сказал завещание, перебил меня Мэтьюс. А чё?» Я не знаю, развел я руками. Точно известно, что этот клочок бумаги нашла мышка в библиотеке дворца Уизлобли. Вот оно как, протянул Мэтьюс. Придется нам еще поломать над этим голову. Почему? Спросил я напрямик. Зачем нам ломать голову над клочком пергамента? Я расскажу тебе попозже, загадочно ответил Мэтьюс. Дворцы, как правило, скрывают немало тайн, и он ушел, а я так и остался стоять с непонятным клочком пергамента в руках, на котором сохранилось всего три строчки.